Не представляешь, как я рад тебя видеть. Времена идут, а ты не меняешься, раздался голос из-за моей спины. Ба, да это же знакомые мне лица. Даран расплылся в еще более широкой улыбке. Я начал опасаться, что у него треснет лицо. Исидрион Пинтабаир собственной персоной. Кого еще вы привезли с собой? Стоп! Я вижу еще одного эльфа. «Не называйте мне свое имя, и я угадаю сам». «Гарланд Гриндабайер, если не ошибаюсь». Горланд Гарланд коротко кивнул. «Ты представишь мне остальных своих спутников, братец?» Радостно поинтересовался Даран. «Джеффри Гавейн, кара небесная». «И все?» — удивился Даран. «Ты заставил их проделать вместе с тобой такой длинный путь, и не можешь уделить им больше пары слов?»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 «Сможешь такое устроить?» «Легко. Но разве тебе не потребуется провожатый, который будет показывать тебе дорогу?» «Я думаю, что найду дорогу во дворец», — сказал Сидра. «После пожара это уже совсем другой дворец», — напомнил ему Даран. «Времена, как вы изволили заметить, меняются. Дворцы тоже». «Я покажу дорогу», — сказал Горланд.